Глава восьмая. Охота на охотника. Сказать, что Давыдов удивился, это ничего не сказать. Когда он проснулся, за окном уже давно царил день, раздавался размеренный храп фамибродника, стоял устойчивый запах перегара, а на диване в соседней комнате сидел человек в сером балахоне с надвинутым на лицо капюшоном и работал с инфотерминалом. Илья и сам не успел заметить. Как в его руке оказался пистолет, нацеленный на незваного гостя, но тот и головы не поднял в ответ, только сказал тихо: "Полегче, Донник, полегче. Тебе ничего не угрожает." Голос его показался Илье знакомым, но прятать оружие он не спешил. Как этот человек оказался в их номере? Что ему надо? Илья не ждал ничего хорошего от того. Кто тайно, пока они спали, проник к ним? С другой стороны, у него было столько возможностей отправить их на тот свет, что беспокоиться сейчас о безопасности поздно. Кто ты и что тебе надо? – спросил Илья. Он выбрался из постели, натянул штаны и рубашку. Пистолет положил на кровать, но убирать его все же не стал. Мало ли как повернутся переговоры. Человек снял с головы капюшон. Это был Шуан Ури, собственной персоной. Только вот с глазами у него что-то было не так: синие, словно небесная глубина, с черными вертикальными щелками, точно оружейные бойницы. Ломчик выглядел не человеком, а демоном, сошедшим с телевизионного экрана. Какими судьбами? Чем мы обязаны такому визиту? – спросил Илья. Заинтересовали вы меня, ребятки, на моей памяти? Не было такого, чтобы охотники так рьяно за контракт делились. И побочные эффекты их особо не интересуют. Вы когда пришли ко мне, привели хвост. Благодаря этому дражер брр. Я потерял все, чем владел, а мои люди уничтоженные. Мне кажется, есть на что обижаться. Как считаешь, пришелец? Он испытующе посмотрел на Давыдова. Слова Шуана Урии неприятно царапнули разум Эльи. Что имел в виду ломщик? Почему он назвал его пришельцем? Может, он что-то знает? Прочитал в его голове, когда менял настройки разгонника. «И ты обиделся на нас?» — спросил Илья. Он решил до поры игнорировать тонкие намеки ломщика. «Захочет, все скажет напрямую, а будет играть в молчанку. Так не больно-то и хотелось». «Мне на вас?» «Хм...» «Нахрена мне на вас обижаться?» «Вы ребята подневольные. Пришли поводок снимать. Это я понимаю. Это мы завсегда с пониманием. Я вот на охотников сильно обиделся. Драджер-бр. Они мне очень не нравятся. Я столько души и сил вложил в красный дракон, а они все спустили в унитаз. Я не привык к такому отношению». «И что ты предлагаешь?» — спросил Илья. Фома Бродник прекратил храпеть, словно кто-то нажал кнопку выкл. Ломщик покосился на него с подозрением. Давыдов тоже замер, опасаясь, если Бродник проснется, это разорвет процесс переговоров окончательно. Храп также неожиданно возобновился. У вашего товарища проблемы с дыханием. Знал я одного хорошего ломщика. Тот вот точно так же храпел сильно во сне. Вот так и умер, захлебнулся воздухом. Дражербер. Шуванури поморщился и наклонил голову чуть влево, от чего стал похож на птицу. Так что ты предлагаешь? напомнил Илья. Я знаю, кто открыл на вас охоту. Его зовут Сова. Это мы и без тебя знаем. Майкл Савинский, без малого сорок лет, офицер ВКС Капитолия в отставке. Вот уже пять лет как лучший охотник за головами. Работает по богатым контрактам, выполняет государственные заказы. Они, как известно, хорошо оплачиваются. Часто работает на Поргус. Кстати, вашей головы затребовал себе лично магистрат Поргуса, что говорит о вашей важности. Чем же простые донники так насолили магистрату? Любопытная история. Но сейчас не об этом. Майкл Савинский держит контору Крыло Савы, что в районе Трапеции. На него работает некий Нир Аспис, бывший полицейский. Хороший служивый, очень опытный и ответственный. Девяносто девять процентов контрактов, которые заключил Сава, он выполнил. Так что вероятность того, что он добудет вашей головы, очень высока. Утешил. Я и не собирался тебя утешать. Я не девка, чтобы заниматься такими глупостями. Резко отреагировал Шуан Ури. Ты сказал, что Сава работает с напарником Асписом, но мы насчитали куда больше охотников. Сумма контракта солидная, так что Сава нанял еще людей, много людей, и он не успокоится, пока не найдет вас. Весь Тартум перевернет, но добьется своего. И ты пришел, чтобы сказать мне это? Делать мне больше нечего, как просто так разгуливать по чужим номерам, если отрицать воздух ни о чем, драшербер. Я же в самом начале сказал, что сильно обиделся, и я хочу избавиться от этого странного чувства. Я хочу сделать с неприятно Савиа. Он отобрал у меня все. Я хочу ответить ему тем же. Я знаю, где он живет, с кем встречается, где его контора. И если вы не будете дураками, то нанесете ему визит вежливости, так чтобы он надолго запомнил вас. Убивать его вовсе не обязательно, но отрубить хвост все же следует. Шуан Ори предлагалдельную вещь. Именно это они вчера обсуждали в трактире. Нанести упреждающий удар – это лучший вариант развития событий. На время это заставит охотников отступить, и удонников появится возможность решить вопросы со своей легализацией. После чего представители Порбуса, охотники, полиция, Капитолия – никто не сможет ничего им предъявить. Хорошо, мы еще обсудим это, уклончиво ответил Илья. Только вот скажи, а ты как нас нашел? Кто знает, где искать, всегда находит, ответил Шуан Урия. Предложение ломчика донники восприняли по-разному. Больше всех насторожился фамабродник. Его обидело, что первоначальные переговоры прошли при его храпящем теле, при этом никто даже не подумал его разбудить. Рем Горюнов и Сэм Круп считали, что доверять ломщику нельзя. Быть может, это какая-то тонкая игра охотников? Сова мужик умный, с него останется выстроить хитроумный капкан, чтобы взять беглецов без лишнего шума и пыли. К тому же он уже успел изрядно наследить, так что вполне мог взяться за решение проблемы с другой стороны. Карен серое ухо внимательно выслушал ломчика, завалил его уточняющими вопросами, получил ответы и остался доволен услышанным. Идея пробраться в логово совы, чтобы пощекотать охотнику нервы, пришлась ему по вкусу. Да и ломщик разложил все варианты с адресами и подробными схемами, так что бери и делай. Нейтральную позицию занял Сервин Тулх. Он уже успел покопаться в сети и нарыл несколько адресов, которые совпали с информацией Шуана Ури. Только было видно, что Сервину Тулху очень не нравился ломщик, и поэтому он не спешил его поддерживать. Право выбора осталось за Ильей, и он принял решение. Идти за головой Майкла Савинский. Местом перехвата он выбрал квартиру Савы. Разумно предположить, что после той нервотрепки, которую устроили донные охотники, они будут носом землю рыть, чтобы найти беглецов. Но спать надо даже железобетонным людям. И рано или поздно Майкл Савинский приедет домой, чтобы сбросить усталость. Но на всякий случай Давыдов решил подстраховаться. и отправил в офис в Савинске Сэма Круппа и Рэма Горюнова. В их задачу входило установить наблюдение за конторой, на личный контакт не выходить, ничего не предпринимать, вплоть до дополнительных указаний. Брать Саву в конторе опасно, слишком много свидетелей. Но если он там, донники предупредят вторую группу, которые засядят в его логове. В крайнем случае в дело вмешаются сервент Улх и Шуан Ури, которые заманят Саво в квартиру. Для этих целей они остались в гостинице Вертариум контролировать инфосеть. Также в их задачу входило организовать прикрытие, если доньки слишком на шумят. Квартира Майкла Савински находилась в районе Трапеции, в трех кварталах от конторы. Место это называли так, потому что с четырех сторон его окружали улицы, называемые ребра. На северном ребре, в жемчужине, небоскребе из сорока этажей, на двенадцатом находились покои одного из самых лучших и высокооплачиваемых охотников Тартума. Донники прибыли к небоскребу поздно вечером. Город просыпался после дневного сна и готовился к ночному отрыву. Они приехали на метро и несколько кварталов прошли пешком. Всю дорогу с ними на связи оставался сервент Тулх. Он общался с доводовым поразгоннику, выстраивая план проникновения в башню. Они вошли в жемчужину через стеклянные вращающиеся двери, не встретив никакого сопротивления. В холле первого этажа за каменной стойкой сидели трое охранников, но они даже не обратили внимания на гостей башни. Скоростной лифт поднял их за считанные секунды на двенадцатый этаж. Квартира одна тысяча двести двенадцать находилась в самом конце левого коридора. Замок электронный. Шуан Ури подобрал ключик, связавшись с центральным терминалом Жемчужины. Апартаменты Майкла Савинский не отличались скромностью. Три комнаты, каждая размером с футбольное поле. В кровати можно было разместить целый веселый барак. На потолке тысяча разноцветных лампочек и голографическая установка, проецирующая одну из тысяч живых картинок по выбору хозяина. Такая штука стоит около двадцати тысяч кредитов. У меня дома тоже была, заявил фома Бродник, расположившись в кожаном кресле. Как думаешь, сколько нам здесь ждать? спросил Карен серое ухо. Ломчик сказал, что сова сейчас проводит совещание с охотниками, но скоро это закончится. Они придумали одну штуку, которая должна выманить совинский сюда. Есть у него одна дамочка Редина, от которой сова без ума. Последнее время между ними кошка пробежала, поэтому он рванет сюда, стоит только пальцем поманить, ответил Илья. Может, пока мы с совой разберемся, Крупы и Горюнов нанесут удар по остальным охотникам, предложил Фома Бродник. Не будем лишний раз светиться. Наша цель сова, отказал Давыдов. И что будем делать, пока ждем? Предлагаю сыграть в картаргу, сказал кориан серое ухо. Интересно, что это такое? Картарго, звучное имя, наверняка что-то увлекательное. Как оказалось, это была карточная игра с замысловатыми правилами. В колоде семьдесят восемь карт, из которых сорок картинки, олицетворяющие сектора космоса, находящиеся под управлением пяти фракций. Задача завоевать как можно больше территорий с минимальными потерями. Донники очень удивились, когда узнали, что Илья не знает правил игры. В картаргу похоже играли все, от молодого велика, а тут живой человек, который в первый раз слышит о ее существовании. Фома Бродник взялся объяснить правила и минут тридцать потратил на то, чтобы рассказать и показать. Благо две свободные колоды нашлись в апартаментах Майкла Савинстей. Они успели сыграть один раз. Партия затянулась на полтора часа, прежде чем в голове Давыдова возник голос Шуана Ури: «Внимание, к вам едут гости».